Глава девятая. Побег. Вскоре после смены нашего плацмайора случились коренные изменения в нашем остроге. Каторгу уничтожили. И вместо нее основали арестантскую роту военного ведомства на основании российских арестантских рот. Это значило, что уже сыльных каторжных второго разряда в наш острог больше не приводили. Начал же заселяться с сей поры единственно только арестантами военного ведомства, стало быть, людьми, не лишенными прав состояния, теми же солдатами, как и все солдаты, только наказанными, приходившими на короткие сроки, до шести лет наибольше, и по выходе из острога поступавшими опять в свои батальоны рядовыми, какими были они прежде». Впрочем, возвращавшиеся в Острог по вторичным преступлениям наказывались, как и прежде, двадцатилетним сроком. У нас, впрочем, и до этой перемены было отделение арестантов военного разряда, но они жили с нами, потому что им не было другого места. Теперь же весь Острог стал этим военным разрядом. Само собой разумеется, что прежние каторжные, настоящие гражданские каторжные, лишенные всех своих прав, клейменные и обритые вдоль головы, остались при Остроге до окончания их полных сроков. Новых не приходило, а оставшиеся помаленьку отживали срок и уходили, так что лет через десять в нашем Остроге не могло остаться ни одного каторжного. Особое отделение тоже осталось при Остроге, и в него все еще от времени до времени присылались тяжкие преступники военного ведомства, впредь до открытия в Сибири самых тяжелых каторжных работ. Таким образом, для нас жизнь продолжалась в сущности по-прежнему. То же содержание, та же работа и почти те же порядки, только начальство изменилось и усложнилось. Назначен был штаб-офицер, командир роты и сверх того четыре обер-офицера, дежуривших поочередно по острову. Уничтожены были тоже инвалиды. Вместо них учреждены двенадцать унтер-офицеров и каптенармус. Завелись разделы по десяткам. Завелись ефрейтора из самих арестантов. Номинально, разумеется. И уж само собою Аким Акимыч тотчас же оказался ефрейтором. Все это новое учреждение и весь острог со всеми его чинами и арестантами по-прежнему остались в ведомстве коменданта, как высшего начальника. Вот и все, что произошло. Разумеется, арестанты сначала очень волновались, толковали, угадывали и раскусывали новых начальников. Но когда увидели, что в сущности все осталось по-прежнему, тотчас же успокоились И жизнь наша пошла по-старому. Но главное то, что все были избавлены от прежнего майора. Все как бы отдохнули и ободрились. Исчез запуганный вид. всех знал теперь, что в случае нужды мог объясняться с начальником, что правого разве по ошибке накажут вместо виновного. Даже вино продолжало продаваться у нас точно так же и на тех же основаниях, как и прежде, несмотря на то, что вместо прежних инвалидов настали унтерофицеры. Эти унтерофицеры оказались большей частью людьми порядочными и смышленными, понимающими свое положение. Иные из них, впрочем, выказывали вначале поползновение, куражица и, конечно, по неопытности думали обращаться с арестантами как с солдатами. Но скоро и эти поняли, в чем дело. Другим же, слишком долго не понимавшим, доказали уж сущность дела сами арестанты. Бывали довольно резкие столкновения. Например, соблазнят, напоят унтер-офицера, да после того и доложат ему, по-свойски разумеется, что он пил вместе с ними, а следственно... Кончилось тем, что унтер-офицеры равнодушно смотрели или лучше старались не смотреть, как проносят пузыри и продают водку. Мало того, как и прежние инвалиды, они ходили на базар и приносили арестантам калачей, говядину и все прочее, то есть такое, за что могли взяться без большого зазору. Для чего это все так переменилось, для чего завели арестантскую роту, этого уж я не знаю». Случилось уже это в последние годы моей каторги. Но два года еще суждено мне было прожить при этих новых порядках. Записывать ли всю эту жизнь, все мои годы в Остроге, Не думаю. Если писать по порядку, к ряду все, что случилось и что я видел и испытал в эти годы, можно бы, разумеется, еще написать втрое, в четверо больше глав, чем до сих пор написано. Но такое описание поневоле станет, наконец, слишком однообразно. Все приключения выйдут слишком в одном и том же тоне, особенно если читатель уже успел по тем главам, которые написаны, составить себе хоть несколько удовлетворительное понятие о каторжной жизни второго разряда. Мне хотелось представить весь наш острог и все, что я прожил в эти годы, в одной наглядной и яркой картине. Достиг ли я этой цели, не знаю. Да, отчасти и не мне судить об этом. Но я убежден, что на этом можно и кончить. К тому же меня самого берет иногда тоска при этих воспоминаниях. Да вряд ли я и могу все припомнить. Дальнейшие годы как-то стерлись в моей памяти. Многие обстоятельства, я убежден в этом, совсем забыты мною. Я помню, например, что все эти годы, в сущности, один на другой так похожие, проходили вяло, тоскливо. Помню, что эти долгие, скучные дни были так однообразны, точно вода после дождя капала с крыши по капле. Помню, что одно только страстное желание воскресения, обновления, новой жизни укрепило меня ждать и надеяться. И я, наконец... «Скрепился. Я ждал, я отсчитывал каждый день, и, несмотря на то, что оставалось их тысячу, с наслаждением отсчитывал по одному, провожал, хоронил его, и с наступлением другого дня рад был, что остается уже не тысяча дней, а девятьсот Помню, что во все это время, несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении» и я полюбил, наконец, это уединение. Одинокий душевно я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошедшее, судил себя один, неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы, ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце? Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде. Я начертал себе программу всего будущего и положил твердо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что я все это исполню и могу исполнить. Я ждал, я звал поскорее свободу, я хотел испробовать себя вновь на новой борьбе. Порой захватывало меня судорожное нетерпение. Но мне больно вспоминать теперь о тогдашнем настроении души моей. Конечно, все это одного только меня касается». Но я оттого и записал это, что мне кажется, всякий это поймет, потому что со всяким то же самое должно случиться, если он попадет в тюрьму на срок в цвете лет и сил. Но что об этом? Лучше расскажу еще что-нибудь, чтобы уж не кончить слишком резким отрубом. Мне пришло в голову, что, пожалуй, кто-нибудь спросит, «Неужели из каторги нельзя было никому убежать, и во все эти года никто у нас не бежал?» Я писал уже, что арестант, пробывший два-три года в Остроге, начинает уже ценить эти годы и невольно приходит к расчету, что лучше дожить остальное без хлопот, безопасности и выйти, наконец, законным образом на поселение». Но такой расчет помещается только в голове арестанта, присланного ненадолгий срок. Долголетний, пожалуй, бы и готов рискнуть. Но у нас как-то этого не делалось. Не знаю, трусили ли очень, присмотр ли был особенно строгий, военный, местность ли нашего города во многом неблагоприятствовала, степная, открытая, трудно сказать». Я думаю, все эти причины имели свое влияние. Действительно, убежать от нас было трудновато. А между тем и при мне случилось одно такое дело. Двое рискнули. И даже из самых важных преступников. После смены майора Арестов, тот, который шпионил ему на острог, остался совершенно один, без протекции». Он был еще очень молодой человек, но характер его укреплялся и устанавливался с летами. Вообще, это был человек дерзкий, решительный и даже очень смышленый. Он хоть бы и продолжал шпионить и промышлять разными подземными способами, если б ему дали свободу, но уж не попался бы теперь так глупо и нерасчетливо, как прежде, поплатившись за свою глупость ссылкой». Он упражнялся у нас отчасти и в фальшивых паспортах. Не говорю, впрочем, утвердительно. Так слышал я от наших арестантов. Говорили, что он работал в этом роде еще когда ходил к плацмайору на кухню и, разумеется, извлек из этого посильный доход. Одним словом, он, кажется, мог решиться на все, чтобы переменить свою участь. Я имел случай отчасти узнать его душу. Цинизм его доходил до возмутительной дерзости, до самой холодной насмешки и возбуждал непреодолимое отвращение. Мне кажется, если б ему очень захотелось выпить шкалик вина, и если б шкалик можно было получить не иначе, как зарезав кого-нибудь, то он бы непременно зарезал, если б только это можно было сделать тихомолку, чтоб никто не узнал. В Остроге он научился расчету. Вот на этого-то человека и обратил свое внимание особого отделения арестант Куликов. «Я уже говорил о Куликове. Человек он был не молодой, но страстный, живучий, сильный, с чрезвычайными и разнообразными способностями. В нем была сила, и ему еще хотелось пожить» таким людям до самой глубокой старости все еще хочется жить и если б я стал дивиться, от чего у нас не бегут то разумеется подивился бы на первого куликова но куликов решился кто на кого из них имел больше влияния аристов ли на куликова или куликов на арестова не знаю но оба друг друга стоили и для этого дела были люди взаимно подходящие Они сдружились. Мне кажется, Куликов рассчитывал, что Арестов приготовит паспорты. Арестов был из дворян, был хорошего общества. Это сулило некоторые разнообразие в будущих приключениях, только бы добраться до России. Кто знает, как они сговорились и какие у них были надежды, но уж верно, надежды их выходили из обыкновенной рутины сибирского бродяжничества». Куликов был от природы актер, мог выбирать многие и разнообразные роли в жизни, мог на многое надеяться, по крайней мере, на разнообразие. Таких людей должен был давить острог. Они сговорились бежать. Но без конвойного бежать было невозможно. Надо было подговорить с собой вместе конвойного». В одном из батальонов, стоявших в крепости, служил один поляк. Энергический человек и, может быть, достойный лучшей участи. Человек уже пожилой, молодцеватый, серьезный. С молоду только что придя на службу в Сибирь, он бежал от глубокой тоски по родине. Его поймали, наказали и года два продержали в арестантских ротах. Когда его поворотили опять в солдаты, он одумался и стал служить ревностно изо всех сил. За отличие его сделали ефрейтором. Это был человек с честолюбием, самонадеянный и знавший себе цену. Он так и смотрел, так и говорил, как знающий себе цену. Я несколько раз в эти годы встречал его между нашими конвоинами. Мне кое-что говорили о нем и поляки. Мне показалось, что прежняя тоска обратилась в нем в ненависть, скрытую, глухую, всегдашнюю. Этот человек мог решиться на все, и Куликов не ошибся, выбрав его товарищем. Фамилия его была Коллер. Они сговорились и назначили день. Это было в июне месяце, в жаркие дни. Климат в этом городе довольно ровный, летом погода стоит постоянная, горячая, а это и на руку бродяги. Разумеется, они никак не могли пуститься прямо с места, из крепости. Весь город стоит на юру, открытый со всех сторон. Кругом, на довольно далекое пространство, нет леса. Надо было переодеться в обывательский костюм, а для этого сначала пробраться в Форштадт, где у Куликова издавна был притон. Не знаю, были ли форштадтские благоприятели их в полном секрете. Надо полагать, что были, хотя потом, предели это не совсем объяснилось. В этот год в одном углу Форштата только что начинала свое поприще одна молодая и весьма пригожая девица по прозвищу Ванька Танька, подававшая большие надежды и отчасти осуществившая их впоследствии. Звали ее тоже Огонь. Кажется, и она тут принимала некоторые участия. Куликов разорялся на нее уже целый год. Наши молодцы вышли утром на разводку и ловко устроили так, что их отправили с арестантом Шилкиным, печником и штукатурщиком, штукатурить батальонные пустые казармы, из которых солдаты давно уже вышли в лагере. Арестов и Куликов отправились с ним в качестве подносчиков. Коллер подвернулся в конвойные. А так как за троими требовалось двух конвойных, то Коллеру, как старому служивому и ефрейтору, охотно поручили молодого рекрутика в видах наставления и обучения его конвойному делу. Стало быть, имели же наши беглецы сильнейшее влияние на колера, и поверил же он им, когда после долголетней и удачной в последние годы службы он, человек умный, солидный, расчетливый, решился за ними следовать. Они пришли в казармы. Было часов шесть утра. Кроме их никого не было. Проработав сейчас, Куликов и Аристов сказали Шилкину, что пойдут в мастерскую, во-первых, чтобы повидать кого-то, а во-вторых, кстати, уж и захватят какой-то инструмент, который оказался в недостаче. С Шилкиным надо было вести дело хитро, то есть как можно натуральнее. Он был москвич, печник по ремеслу, из московских мещан, хитрый, пронырливый, умный, малоречивый. Наружностью он был тщедушный и испятой. Ему бы век ходить в жилетке и халате, по-московски. Но судьба сделала иначе, и после долгих странствий он засел у нас навсегда в особом отделении, то есть в разряде самых страшных военных преступников. Чем он заслужил такую карьеру, не знаю. Но особенного недовольства в нем никогда не замечалось. Вел он себя смирно и ровно. Иногда только напивался, как сапожник, но вел себя и тут хорошо. В секрете, разумеется, он не был, а глаза у него были зоркие. Само собой, что Куликов мигнул ему, что они идут за вином, которое припасено в мастерской еще со вчерашнего дня. Это тронуло Шилкина. Он расстался с ними без всяких подозрений и остался с одним рекрутиком – А Куликов, Аристов и Коллер отправились в Форштадт. Прошло полчаса. Отсутствующие не возвращались, и вдруг, спохватившись, Шилкин начал задумываться. Парень прошел сквозь медные трубы. Начал он припоминать. Куликов был как-то особенно настроен. Аристов два раза как будто с ним пошептался. По крайней мере, Куликов мигнул ему раза два. Он это видел. Теперь он это все помнит. В Коллере тоже что-то замечалось. По крайней мере, уходя с ними, он начал читать наставления рекрутику, как вести себя в его отсутствии. А это было как-то не совсем естественно, по крайней мере, от Коллера. Одним словом, чем дальше припоминал Шилкин, тем подозрительнее он становился. Время между тем шло, они не возвращались, и беспокойство его достигло крайних пределов. Он очень хорошо понимал, сколько он рисковал в этом деле. На него могли обратиться подозрения начальства». Могли подумать, что он отпустил товарищей за знама по взаимному соглашению. И, если бы он промедлил объявить об исчезновении Куликова и Арестова, подозрения эти получили бы еще более вероятнее. Времени терять было нечего. Тут он вспомнил, что в последнее время Куликов и Арестов были как-то особенно близки между собою, часто шептались, часто ходили за казармами, вдали от всех глаз. Вспомнил он, что и тогда уж что-то подумал про них. Пытливо поглядел он на своего конвойного. Тот зевал, облокотясь на ружье, и невиннейшим образом прочищал пальцем свой нос. Так что Шилкин и не удостоил сообщить ему своих мыслей, а просто-запросто сказал ему, чтобы он следовал за ним в инженерную мастерскую. В мастерской надо было спросить, не приходили ли они туда, — Но оказалось, что там их никто не видал. Все сомнения Шилкина рассеялись. «Если бы они просто пошли попить да погулять в форштат, что иногда делал Куликов, — думал Шилкин, — то даже и этого тут быть не могло. Они бы сказались ему, потому этого не стоило бы от него таить». Шилкин бросил работу и, не заходя в казарму, отправился прямо во строк. Было уже почти девять часов, когда он явился к Фельдфебелю и объявил ему, в чем дело. Фельдфебель струхнул и даже верить не хотел сначала. Разумеется, и Шилкин объявил ему все это только в виде догадки, подозрения. Фельдфебель прямо кинулся к майору. Майор немедленно к коменданту. Через четверть часа уже взяты были все необходимые меры. Доложили самому генерал-губернатору. Преступники были важные, и за них мог быть сильный нагоняй из Петербурга. Правильно или нет, но Арестов причислялся к преступникам политическим. Куликов был особого отделения, то есть архипреступник, да еще военный вдобавок. К примеру еще не было до сих пор, чтобы бежал кто-нибудь из особого отделения. Припомнили, кстати, что по правилам на каждого арестанта из особого отделения – полагалось на работе по два конвойных или, по крайней мере, один за каждым. Правило этого не было соблюдено. Выходило, стало быть, неприятное дело. Посланы были нарочные по всем властям по всем окрестным местечкам, чтобы заявить обижавших и оставить везде их приметы. Послали казаков в догоню, на ловлю, написали и в соседние уезды и губернии, одним словом, Струхнули очень. Между тем у нас в Остроге началось другого рода волнение. Арестанты, по мере того, как подходили с работ, тотчас же узнавали, в чем дело. Весть уже облетела всех. Все принимали известие с какой-то необыкновенной, затаенной радостью. У всех как-то вздрогнуло сердце. Кроме того, что этот случай нарушил монотонную жизнь строго и раскопал муравейник, побег, и такой побег, как-то родственно отозвался во всех душах и расшевелил в них давно забытые струны. Что-то вроде надежды, удали, возможности переменить свою участь зашевелилось во всех сердцах. Бежали же ведь люди. Почему ж? И каждый при этом мысли приободрялся и с вызывающим видом смотрел на других. По крайней мере, все вдруг стали какие-то гордые и свысока начали поглядывать на унтер-офицеров. Разумеется, во строг тотчас же налетело начальство. Приехал и сам комендант. Наши приободрились и смотрели смело, даже несколько презрительно и с какой-то молчаливой, строгой солидностью. Мы, дескать, умеем дела обделывать. «Само собой» что о всеобщем посещении начальства у нас тотчас же предугадали. Предугадали тоже, что непременно будут обыски. И заранее все припрятали. Знали, что начальство в этих случаях всегда крепко задним умом. Так и случилось. Была большая суматоха. Все перерыли, все переискали. И ничего не нашли, разумеется. На послеобеденную работу отправили арестантов под конвоем усиленным. В вечеру караульные наведывались в Остроге поминутно, пересчитали людей лишний раз против обыкновенного, при этом обсчитались раза два против обыкновенного. От этого вышла опять суетня, выгнали всех на двор и сосчитали сзызного, потом просчитали еще раз по казармам. Одним словом, много было хлопот. Но арестанты и вуз себе не дули. Все они смотрели чрезвычайно независимо, и, как это всегда водится в таких случаях, вели себя необыкновенно чинно во весь этот вечер. Ни к чему, значит, придраться нельзя. Само собой, начальство думало, не остались ли во строге соумышленники бежавших, и велело присматривать, прислушиваться к арестантам. Но арестанты только смеялись. Таково ли это дело, что поставлять по себе соумышленников? Дело это тихими стопами делается, а как иначе. Да и такой ли человек Куликов, такой ли человек Арестов, чтоб в этом деле концов не схоронить? Сделано мастерские, шито-крыто, народ сквозь медные трубы прошел, сквозь запертые двери пройдут. Одним словом, Куликов и Арестов возросли в своей славе. Все гордились ими. Чувствовали, что подвиг их «Дойдет до отдаленнейшего потомства каторжных, а строк переживет». «Народ мастер!» — говорили одни. «Вот думали, что у нас не бегут. Бежали же!» — прибавляли другие. «Бежали!» — выискался третий, с некоторой властью озираясь кругом. «Да кто бежал-то? Тебе, что ли, пара?» В другое время арестант... К которому относились эти слова, непременно отвечал бы на вызов и защитил свою честь. Но теперь он скромно промолчал: В самом деле, не все ж такие, как Куликов и Арестов. Покажи себя сначала: и чего это мы, братцы, за правду живем здесь? Прерывает молчание четвертый, скромно сидящий у кухонного окошка, говоря несколько нараспев от какого-то расслабленного, но в тайне самодовольного чувства и подпирая ладонью щеку. Что мы здесь? Жили, не люди, померли, непокойники, эх! Дело не башмак, с ноги не сбросишь. Чего эх? Да вот же Куликов! Ввязался был один из горячих, молодой и желторотый паренек. Куликов подхватывает тотчас же другой, презрительно скосив глаза на желторотого парня. То есть это значит, что много ли Куликовых-то? Но и Арестов же, братцы, дошлый, ух, дошлый. Куды? Этот и Куликова между пальцами обернет. «Кольцов не найти концов!» А далеко ли они теперь ушли, братцы, желательно знать. И тотчас же пошли разговоры. Далеко ли они ушли? И в какую сторону пошли? И где бы им лучше идти? И какая волость ближе? Нашлись люди, знающие окрестности. Их с любопытством слушали. Говорили о жителях соседних деревень и решили, что это народ неподходящий. Близко к городу, Натертый народ. Арестантам не дадут по тачке. И зловят, и выдадут. Мужик, тут, братцы, лихой живет. У, -у, У, мужик, неосновательный мужик. Сибиряк соленые уши, не попадайся, убьет. Ну, да наш это само собой, тут уж чья возьмет. И наш не такой народ. А вот не помрем, так услышим. А ты что думал? И зловят? «Я думаю, их ни в жизнь не изловят!» — подхватывает другой из горячих, ударив кулаком по столу. «Хм! Ну, тут уж как обернется!» «А я вот что, братцы, думаю!» — подхватывает Скуратов. «Будь я бродяга, меня бы ни в жизнь не поймали!» «Тебя-то!» — начинается смех... Другие делают вид, что и слушать-то не хотят. Но Скуратов уже расходился. «Ни в жизнь не поймают», — подхватывает он с энергией. «Я, братцы, часто про себя это думаю и сам на себя дивлюсь. Вот, кажись, сквозь щелку бы пролез, а не поймали». «Небось, проголодаешься, к мужику за хлебом придешь». Общий хохот. «За хлебом? Врешь? Да ты что языком-то колотишь?» «Вы с дядей Васей и коровью смерть убили, оттого и сюда пришли!» Хохот поднимается сильнее. Серьезные смотрят еще с большим негодованием. «Ан, врешь!» — кричит Скуратов. «Это Микитка про меня набухвостил!» «Да и не про меня, а про Ваську!» «А меня уж так заодно приплели!» «Я москвич, и с из детства на бродяжестве испытан!» меня, как дьячок еще грамоте учил, тянет бывало за ухо, тверди, помилуй меня Боже, по велиции милости твоей и так далее, А я и твержу за ним, повели меня в полицию по милости твоей и так далее. Так вот я, как с самого с измолетства поступать начал. Все опять захохотали, но с Куратову того и надо было, Он не мог не дурачиться. Скоро его бросили и принялись опять за серьезные разговоры. Судили больше старики и знатоки дела. Люди помоложе и посмирнее только радовались на них глядя и просовывали головы послушать. Толпа собралась на кухне большая. Разумеется, унтер-офицеров тут не было. При них бы всего не стали говорить. Из особенно радовавшихся я заметил одного татарина — Маметку — невысокого роста, скулистого, чрезвычайно комическую фигуру. Он почти ничего не говорил по-русски и почти ничего не понимал, что другие говорят. Но туда же просовывал голову из-за толпы и слушал, с наслаждением слушал. «Что, маметка, Икши пристал к нему от нечего делать, отвергнутый всеми скуратов. «Якши! Ух, якши!» — забормотал весь, оживляясь Маметка, кивая Скуратову своей смешной головой. «Якши! Не поймают их? Йок! Йок! Йок!» И Маметка заболтал опять, на этот раз уже размахивая руками. «Значит, твоя врала, моя не разобрала, так что ли?» «Так, так, якши!» — подхватил Маметка, кивая головою. «Ну и якши!» Искуратов, щелкнув его по шапке и нахлобучив ее ему на глаза, вышел из кухни в веселейшем расположении духа, оставив в некотором изумлении маметку. Целую неделю продолжались строгости во строге и усиленные погони и поиски в окрестностях. Не знаю, каким образом, но арестанты тотчас же и в точности получали все известия о маневрах начальства вне Острога. Первые дни все известия были в пользу бежавших. Ни слуху, ни духу пропали да и только. Наши только посмеивались. Всякое беспокойство о судьбе бежавших исчезло. Ничего не найдут, никого не поймают, говорили у нас с самодовольствием. Нет ничего. Пуля. Прощайте, не стращайте. Скоро ворочусь. Знали у нас, что всех окрестных крестьян сбили на ноги сторожили все подозрительные места, все леса, все овраги. «Вздор», — говорили наши, посмеиваясь, — «у них, верно, есть такой человек, у которого они теперь проживают». «Беспременно есть», — говорили другие. «Не такой народ. Все вперед изготовили». Пошли еще дальше в предположениях. Стали говорить, что беглецы до сих пор, может, еще в форштате сидят, где-нибудь в погребе пережидают, пока трилога пройдет, до да волоса обрастут. Полгода, год проживут, а там и пойдут. Одним словом, все были даже в каком-то романическом настроении духа. Как вдруг, дней восемь спустя после побега, пронесся слух, что напали на след. Разумеется, нелепый слух был тотчас же отвергнут с презрением. Но в тот же вечер слух подтвердился. Арестанты начали тревожиться. На другой день поутру стали по городу говорить, что уже изловили везут. После обеда узнали еще больше подробностей. Изловили в семидесяти верстах в такой-то деревне. Наконец получилось точное известие. Фельдфебель, воротясь от майора, объявил положительно, что к вечеру их привезут прямо в Кардегардию при Остроге. Сомневаться уже было невозможно. Трудно передать впечатление, произведенное этим известием, на арестантов. Сначала точно все сердились, потом приуныли. Потом проглянуло какое-то поползновение к насмешке, стали смеяться, но уже не надловившими, а над пойманными сначала немногие, потом почти все, кроме некоторых серьезных и твердых, думавших самостоятельно и которых не могли сбить с толку насмешками. Они с презрением смотрели на легкомыслие массы и молчали про себя. Одним словом, в той же мере, как прежде возносили Куликова и Аристова так теперь унижали их, даже с наслаждением унижали. Точно они всех чем-то обидели. Рассказывали с презрительным видом, что им есть очень захотелось, что они не вынесли голоду и пошли в деревню к мужикам просить хлеба. Это уже была последняя степень унижения для бродяги. Впрочем, эти рассказы были неверны. Беглецов выследили. Они скрылись в лесу. Окружили лес со всех сторон народом те, видя, что нет возможности спастись, сдались сами. Больше им ничего не оставалось делать. Но когда их по вечеру действительно привезли, связанных по рукам и ногам, с жандармами, вся каторга высыпала к палям смотреть, что с ними будут делать. Разумеется, ничего не увидали, кроме майорского и комендантского экипажа у «Кардегардии», Беглецов посадили в секретную, заковали и на завтра же отдали под суд. Насмешки и презрения арестантов вскоре упали сами собою. Узнали дело подробнее, узнали, нечего было больше и делать, как сдаться, и все стали сердечно следить за ходом дела в суде. «Пробуровят тысячу», — говорили одни. «Куда тысячу?» — говорили другие. «Забьют!» Арестову, пожалуй, тысячу, а того забьют, потому, братец мой, особого отделения. Однако ж не угадали. Арестову вышло всего пятьсот. Взяли во внимание его удовлетворительное прежнее поведение и первый проступок. Куликову дали, кажется, полторы тысячи. Наказывали довольно милосердно. Они, как люди толковые, никого перед судом не запутали. Говорили ясно, точно, говорили, что прямо бежали из крепости, не заходя никуда. Всех больше мне было жаль Коллера. Он все потерял, последние надежды свои. Прошел больше всех, кажется, две тысячи. И отправлен был куда-то арестантом, только не в наш острог. Арестова наказали слабо, жалеючи помогали этому лекаря. Но он куражился и громко говорил в госпитале, что уж теперь он на все пошел, на все готов и не то еще сделает. Куликов вел себя по то есть солидно, прилично, и, воротясь после наказания во строк, смотрел так, как будто никогда из него не отлучался. Но не так смотрели на него арестанты. Несмотря на то, что Куликов всегда и везде умел поддержать себя, арестанты в душе как-то перестали уважать его, как-то более за стали с ним обходиться. Одним словом, с этого побега слава Куликова сильно померкла. «Успех так много значит между людьми».